его убеждению, служение искусству было несовместимо с узами брака. О профессии художник он составил себе произвольное и весьма игривое представление, в котором фигурировали голые натурщицы, плохо скрытые ширмами, или же светские дамы, одетые в три часа дня в бальное платье и позирующие портретисту в приятном уединении. Было решено, что Амори не пренебрегая школьными занятиями и экзаменами, будет серьезно работать в живописи. «Только смотри и не заговаривай о поступлении в школу изящных искусств!» — говорил ему отец так же, как благовоспитанные девицы позволяют учиться пить, не разрешая ей, однако, поступить в консерваторию. «Все эти школы изящных искусств — преддверие к жизни богемы!» Он сам выбрал сына учителя, художника Кабанеля, в сорок лет уже избранного в Академию, причисленного к мастерам исторического жанра, но писавшего портрет за портретом с видных и богатых особ и таким образом сохранившего связи в хорошем обществе. В мастерской Кабанеля Амари вел себя так же, как вел он себя на юридическом факультете – так же, как вел себя его брат Эдгар, сестры, кузены и кузины, и даже маленькие племянники и племянницы на каждом этапе своего образования. Все юные бусардели были примерными учениками. Их родители привыкли, что они приносят хорошие отметки и получают награды за успехи. Это стало принципом семейной традиции, установленной предшествовавшим поколением во времена пребывания на улице Сент-Круа под благодушным руководством родоначальника Флорана Бусарделя. Более того, рано развившееся чувство собственного достоинства, сознание своего долга перед самим собой, гордость именем, который они носили, удерживали этих детей от шумных шалостей и проказ, столь естественных для мальчиков и девочек их возраста. Даже Викторен, после нескольких мучительных лет, воспоминания которых уже стиралось, остепенился и пошел по общей для всех буссарделей дорожке. Казалось, сама природа покровительствовала биржевому маклеру-буссарделю, наделив его детей отменным здоровьем. Даже слабогрудый Эдгар, которого он хотел женить, чувствовал себя лучше. Пребывание в Гиере не дало ожидаемых результатов. Тогда отец решил передать больного сына в руки других врачей. Те послали его в Швейцарию и заставили своего пациента всю зиму спать в хлеву. Воздух, которым дышали шесть крупных молочных коров, а их ввиду дурной погоды не выпускали из хлева, оказал на пораженной чехоткой легкие Более целительные действия, чем Южное Солнце и стаканы бычьей крови. Прожив в горах год и восемь месяцев, Эдгар уже мог вернуться в Париж. Маклер посадил его в свою контору, где он должен был работать в паре с Виктореном. Им отвели комнату, выходившую окнами в сквер Лувуа. Поставили для них две конторки спинками друг к другу. Такое расположение имело то преимущество, что Викторен всегда находился под присмотром Эдгара и вместе с тем стушевывалась разница в деятельности братьев, которую посторонние, пожалуй, заметили бы. Эдгар ничего не мог ни сказать, ни сделать, без того, чтобы Викторен силой вещей не был к этому причастен. На вечере, устроенном по поводу официально объявленной помолвки Эдгара, Это было через два года после торжественного обеда по случаю новоселья. Амелия улучила минутку, чтобы поговорить с девелем. Взяв его под руку, она увела его в бильярдную. Толчия и шум не достигали этой комнаты. Четыре господина почтенного возраста, трое бильярдистов и судья разыгрывали там серьезную партию. Газовые висячие лампы с абажурами проливали на зеленое сукно бледный свет. Остальная часть комнаты, в которой горело только несколько свечей в канделябрах, утопала в приятном полумраке.